Эвелина протянула вперед руку. Повинуясь едва заметному пасу, на ладони заплясала маленькая искорка рыжего огонька. «Не понимаю». Со вздохом пробормотала себе под нос девушка и легко потушила язычок пламени. «Ничего не понимаю. Почему?» «Что ты там сказала?» обернулась на шумрахана а, «А, наверное, ты голодная. Подожди чуть-чуть». Конечно, — попыталась любезно улыбнуться Эвелина. Получилось плохо. Мышцы лица после давнишнего самоубийственного полета еще плохо повиновались ей. Чаще всего вместо улыбок получались хищные оскалы. Надо будет как-нибудь попытаться рассмеяться. Получится ли? После сытного обеда Эвелина вышла во двор. Нашла себе укромный уголок под тенью раскидистого неизвестного дерева с красноватой корой и мягкой густой хвоей и растянулась на травке. В голове было сонно и пусто. — Я не помешаю? — тихонечко подошел муж Раханы. Эвелина видела его часто, но ни разу с ним не общалась. Просто знала, что его зовут Иргон и что он был весьма огорчен пребыванием имперки в своем доме как ни старалась Рохана скрыть недовольство супруга. Но переругиваний в небольшом доме трудно не услышать, лишь глухой бы остался в неведении. «Нет», — едва скривила уголки губ девушка. Иргон сел и долго мялся, не решаясь начать разговор. Затем глубоко вздохнул и почему-то покосился на небо. «Говори», — проследив за направлением взгляда мужчины, и, не увидев в той стороне ничего интересного, подбодрила Эвелина-крестьянина. «Я внимательно слушаю». «Тут такое дело», — запинаясь, наконец-то начал Иргон. «Ты из Империи? У вас свои обычаи, у нас свои, но есть общие». И вновь надолго замолчал. «Не сомневаюсь», — хмыкнула девушка. «Общее имеется у всех». «Так вот». Видимо, собравшись с духом, затараторил крестьянин. «У вас есть этот обычай, и у нас он есть. Ежели спас человеку жизнь, то вправе сделать его безымянным». «Вот как?» — нарочито удивилась Эвелина. «Ты намекаешь на то, что я должна открыть Рахане свое истинное имя? Не забывай только, что в таком случае и я могу потребовать того же». «Я это прекрасно знаю». Измученно посмотрел на чужачку крестьянин. — Ты и моя жена Квиты, но в ту ночь ты спасла жизнь не только Рахани. Ты спасла жизнь моей дочери. — Не понимаю. — Чего ты боишься? — помощившись, прервала мужчину Эвелина. — По имперским обычаям я все равно не имею права на имя ребенка. Он еще не прошел ритуала наречения. Следовательно, ему нечего мне отдать. Помолчав, девушка добавилась тяжким вздохом. «Некогда этот обычай. Помог и мне избежать столь позорной участи?» «Я не об этом», — нетерпеливо прервал чужачку Иргон. «Знаешь ли, у нас есть обычай, чудной несколько. Мы празднуем и принятие ребенком мирского имени». «Я хотел бы, чтобы именно ты дала имя моему ребенку. Пожалуйста, этим ты окажешь мне честь». «Честь?» — переспросила Эвелина. «А ты не боишься, что твою дочь не взлюбят за это? Нелегко носить имя, пришедшее из ненавистной вам империи».